Глава 71. Последнее. Лорд Салдок, подвиньтесь. Я с удивлением узнал голос герцогини Айрин. Барн сказал, что его помощница погибла, но, похоже, ошибся. Залитая кровью с ног до головы вели стояла на капитанском мостике своего линкора в полный рост и чему-то безумно ухмылялась. Я сначала не понял, что именно она задумала, но тут огромная туша одного из бездвиженных кораблей Тервина дёрнулась с места, а потом одним резким рывком переместилась в самый центр боя. Не знаю как, но Айрин удалось восстановить и запустить взорванные роботом двигатели её корабля и бросить его вперёд. При этом щитов у её космолёта не было. Пушки молчали. Это была просто огромная туша, Главной и единственной задачей которой было прикрыть наши истребители перед новым заходом. Мы должны были потерять несколько сотен пилотов, но благодаря манёвру Айрин, тому что почти все залпы дебихатов оказались направлены в корабли герцогини, все они выжили. Почти все. Пара запоздавших истребителей, в одном из которых я узнал корабль Игоря, Всё-таки попали под залпы дебихатов и оказались развеяны в пыль. И у меня даже не было времени, чтобы успеть хоть что-то по этому поводу почувствовать. Бой и не думал замирать. Прощай. Я смог позволить себе лишь на мгновение проследить за этой последней вспышкой. Прощай. Айрин всё также прямо стояла на мостике своего корабля. Пошедшие с ней в этот самоубийственный бросок вели ещё несколько секунд удерживали выстрелы Жуков своими личными щитами, просто-напросто выбросившись в космос перед своим линкором. Но это не могло продолжаться вечно. Прошло ещё несколько секунд, и команда Айрин сначала издала на общих частотах какой-то древний боевой клич, а потом вместе со своим кораблём и герцогиней исчезла в очередной вспышке взрыва. И всё равно гореть, как пел тот пилот. Пока мы сражались сами по себе, земляне и медведи за весь наш союзный флот, я этого не чувствовал, но сейчас, после подвига Айрин, осознание того, что мы на самом деле не одни, начало крепнуть. А тут ещё пара подбитых линкоров Барна начала шевелиться, готовясь прикрыть нас перед следующим разворотом. Чёрт побери! Они на самом деле решили поставить на кон своей жизни, веря, что наши жалкие оставшиеся 5000 истребителей смогут изменить ход боя и перемолоть тысячи ещё оставшихся в живых дебихатов. Мастер, мы сняли ещё одного вождя. Мы пошли на разворот, и до меня долетели радостные голоса моих стрелков Медведи. Они ведь тоже понимают, как мало у нас шансов и всё равно сражаются, не сдаются. Почему? Потому что не хотят из-за детского упрямства. А я ведь тоже прошёл весь этот путь, так как верил, что в конце меня должен ждать какой-то высший смысл, не глупая смерть на окраине галактики, а что-то ещё, что-то настоящее. Тут я неожиданно почувствовал лёгкое жжение внутри, как это всегда бывало при открытии новой функции моего генома, и тут же использовал статус. Геном №2 модифицирован. Завершён этап 7 из 7. Разблокировка генома императора. Неудача. Неправильная комбинация модификаций. Разблокировка генома лорд империи. Активация статуса. Активация привилегий. Разблокировка максимального уровня 70. А, вот тебе и стал императором. Не знаю, какая именно способность у меня открылась во время этого последнего боя, но её и остальных шести оказалось недостаточно, чтобы пройти мой путь до конца. Кто бы знал, что тут ещё будет такой вот скрытый подвох в виде собери правильные модификации. Впрочем, я всё равно не расстроен. Да, самый главный титул мне не достался, но ведь кое-что я всё же получил. Лорд империи с привилегиями. Может быть, этого уже хватит, чтобы обойти слово Ривака. Ами, мне снова нужна связь со всем флотом. Я набрал принцессу Ита без единого вопроса вывела меня на все экраны. Ну что, Макс, попробуем изменить историю. Я Максим Огнев Лорд Салдок, житель земли и лорд старой империи. На этот раз я решил пройтись по всем своим титулам. Отказываюсь признавать власть императора Ривака. К чёрту императора, к чёрту его приказы. Вы все свободные вели, так идите и надерите задницу этим жукам. В обычной ситуации я бы никогда не решился так говорить перед столь огромной аудиторией. Но после всего этого сражения, после всех этих смертей людей, что пришли со мной, после гибели Игоря, после подвига Айрин, другие обычные слова тут просто никак не говорились. Получилось, я увидел, как на лице Ами расцвела широченная улыбка. Сему флоту полный вперёд, прикрываем наши истребители. У нас тоже всё заработало. Я увидел, как флот Панариана начинает расцветать огонёчками запустившихся двигателей и щитов. Гнарф и с вами. На этот раз вместо Асикина на связь вышел сам величайший. А через секунду истребители под управлением его белолицых сородичей рванули в нашу сторону. Через секунду ко всем этим суровым голосам лидеров нашего союза присоединились крики обычных пилотов, радующихся от того, что они наконец-то смогут вступить в бой. причём, что характерно, все эти мощные линкоры и толпы истребителей не рванули сразу на врагов. Нет. Первым делом они выстроились нерушимой стеной перед нами, перед достатками истребителей землян и сопротивления. Подкопчёнными, немного побитыми и уставшими, но при этом совершенно не сломленными. Все они готовы были нас прикрывать, чтобы никто больше не погиб, просто так. Вот только фигушки. Битва ещё не выиграна, а значит, ещё рано прятаться за спинами других. Мы уже знаем, как дебихаты реагируют на наши атаки. Сможем правильно навести на них линкоры и истребители, что присоединились к сражению, чтобы сразу же нанести врагу максимальный урон. Вперёд! я заорал это во весь голос. Вперёд! Ко мне присоединились мои медведи. А потом в этот набирающий силу рёв включились и все остальные наши пилоты. Вперёд. Тяжёлые корабли Ами прикрывали нас своими щитами и медленно ползли на позиции жуков. Вперёд. Барн вывел оставшихся тервинцев в открытый космос, и они по примеру тех же дебихатов приготовились сражаться без помощи какой-либо техники. Мы летели вперёд, столкновение казалось неизбежным. Но тут флот жуков просто взял и раставил в пространстве. Они ушли. Они поняли, что им не победить и решили больше не рисковать своими жизнями. Не знаю, где они оказались сейчас, но здесь, на орбите Зании, бывшей родины Вели, больше не было ни одного чужака. Только наш флот, только свои, празднующие победу.